Турман дальнего плавания. Был в начале 80-х годов в Москве очень крупный актер и переводчик Сарду Киреев. Он играл в Народном театре на Солянке и в артистическом кружке. Его сестра Ольга Петровна служила акушеркой в Мясницкой части, была любимицей соседних трущоб Хитрого рынка, где ее все звали по имени и отчеству, Много восприняла она в этих грязных ночлежках будущих нищих и воров, особенности если, по несчастью, дети родились от матерей замужних, считались законными, а поэтому и не принимались в воспитательный дом, выстроенный исключительно для незаконнорожденных и подкидышей. Врачом-полицейским был такой же, как Ольга Петровна, благодетель хитровой рвани, описанный портретно в рассказе Антона Павловича Чехова «Попрыгунья», кувшинников, нарочно избравший себе этот участок, чтобы служить бедноте. Ольга Петровна Киереева была знакома с нашей семьей, и часто ее маленькая дочка Леля бывала у нас. И мы с женой бывали в ее маленькой квартирке в третьем этаже промозглого грязно-желтого здания под самой каланчой.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 Я прошел в следующую комнату, где кипел самовар. Вернувшись, Ольга Петровна рассказала мне обыкновенную хитровскую историю. На помойке, на члежке нашли солдатку-нищенку, где она разрешилась от бремени этим самым младенцем. Когда Ольгу Петровну позвали, мать была уже мертвой. Младенец был законорожденный, и потому его не приняли в воспитательный дом. А взяла его ночлежница нищенка И стала с ним ходить побираться Заснула как-то пьяная на Рождество на улице И отморозила ребенок два пальца Которые долго гнили А она не лечила, потому что подавали больше Высунет он перед прохожим изъязвленную руку Ну и подают, сердобольный Плохой, лядащий мальчонок был До трех лет за грудного выдавала И раз нарвалась Попросил на улицу проходившего начальника сыскной полиции Эфенбаха помочь грудному ребенку. Грудной, говоришь? Что ты велик для грудного. Высунулся малый из тряпок и тычет культяпной ручонкой, будто козу делает. А тебе что за дело, сволочь эдакая? Посол! Кончилось отправлением в участок.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 куда приходили письма от мужа ее, солдата, где-то за Ташкентом, а по летом собирал грибы и носила в охотной. Когда Коське минуло шесть лет, старик умер в больнице. Остался Коська один в ночлежке. Малый, бойкий, ловкий и от лесной жизни сильный и выносливый. Стал нищенствовать по ночам у ресторанов. Потом сошелся с карманниками, стал работать на сухаревке И по вагонам конки Но сам в карманы никогда не лазил А только был убегалый То есть ему передавали кошелек, а он убегал Ему верили, никогда ни копейки не возьмет Потом на стреме стал стоять Но стоило городовому спросить Что ты тут делаешь, пасченок? Он обязательно всю правду ахнет К там наши лебета лавку сдвала двала подламывают. Ушибили его воры за правду, а он все свое. Почему такая правда жила в ребенке, никто не знал. Покойный старик Грибник объяснял по-своему эту черту своего любимца. Касья нам зову, потому и не врет. Такие в три года один раз родятся.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 На Ширяевом поле, где тогда навезли целые бунты толстенных чугунных труб Для готовившейся в Москве канализации Тут жили взрослые бродяги, и детвора бездомны Ежели заглянуть днем во внутренность труб То там лежали стружки, солома, рогожи, бумага, афишный со столбов тряпье Это постели ночлежников Коська со своей шайкой жил здесь, а потом все переехали на Балкан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 И кто вынесет побои колодкой по голове от пьяного сапожника и тому подобные способы воспитания, веками внедрявшиеся в бихот тогдашних мастерских, куда приводили из деревень и отдавали мальчуганов по контракту в учение на года, чтобы с хлеба долой. И не все выносили эту пятилетнюю кабалу в проголодь в побоях. И бежали в трущеву, потому что им был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 Через минуту Коське передали сумочку, и он убежал с ней с но не в условленное место, а убежал он по бульварам к трубе, потом к Покровке, а оттуда, к Мясницкой части, где истел у ворот в сторонке, спрятал под лохмотью сумку и ждет. Показывается Ольга Петровна. Идет, шатается как-то, глаза заплаканы. В ворота, по двору. Он за ней догоняет на узкой лестнице и окликает – Ольга Петровна остановилась, спрашивает. Ты что, кочка? А сама плачет. Ольга Петровна, вот ваша сумка, все цело. Ни синь поруха не тронута.